Дневник графа Полонского. 24 ноября 1915 года. Осень в этом году выдалась поздней и совсем не холодной. Раньше, бывало, в конце октября пруд молодым литком прихватывала, а нынче еще ни единой снежинки на землю не упала. Впрочем, у меня забот и помимо природных капризов хватало. Нет, слава богу, не соленькой. Супруги моей значительно лучше». До конца лета я, как и обещал Илье Егоровичу, за ней приглядывал. Пару раз случалось, что она из своей комнаты исчезала. И ведь будто подгадывала, когда меня или Ульяну сон сморит. Вот когда приходилось поволноваться, побегать в темноте по парку. Правда, Оленька почти всегда отыскивалась у пруда, босая, с вымоченной сорочкой. Видно, во сне заходила в воду, но далеко не шла. Илья Егорович все удивлялся, как это она от холода не просыпается — а я о другом переживал, чтобы не утонула, а осенью как отрезала. Может, от того, что вода в пруду сделалась ледяной, может, еще от чего, только Оленька по ночам гулять перестала. Но, верно, не видать мне покоя. Вчера из пруда вытащили утопленницу. Девчушке всего 15 годков. Отчего она такая молодая решила счеты жизни жизнью свести, не знаю, а спросить не у кого. Девочка — круглая сирота, жила при доме, помогала на кухне, дурного за ней никто не знал, впрочем, и жизнью ее особо тоже никто не интересовался. Сделал распоряжение насчет похорон, слугам велел Оленьке ничего не рассказывать. Довольна с нее и так. В конце месяца ждем сеньора Антонио. Девочки уже в нетерпении, просят, чтобы я у пруда механическую русалку установил, чтобы она хвостом по воде била и песни пела». Спрошу у маэстра, что он скажет на такую просьбу.